ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА 13 отелей Ступая по горной тропе, Алиса все время чувствовала какой-то запах. Но что это за запах? Чем-то напоминает солнечный зной, враждебность моря, рыбную вонь и дикий мускус. Такие разные... Абсолютно несовместимые друг с другом элементы, но из них и состоял этот странный запах. Алиса поняла, что так пахла от юноши, и запах его был настолько сильный, что не улетучивался даже тогда, когда юноша уходил вперед. Охайо то и дело предпринимал попытки выбраться из Алисиных объятий, но она боялась, что он опять убежит, и поэтому крепко сжимала его замедляя шаг. Котенок был настоящим мягким клубочком. Неся его в охапке, Алиса вспомнила, когда она еще ходила в детский сад. Как-то раз она подобрала на улице маленького черного котенка и принесла его домой. Она тайком ухаживала за ним, а на третий день, вернувшись домой, не нашла котенка. Но ни папа, ни мама, ни старший брат не признавались, что выбросили его. Из-за этого Алиса стала отказываться от еды, чем довела себя до обморока, а затем попала в больницу, где ее кормили через капельницу. Лишь когда однажды вечером Алиса увидела, как мама плачет рядом с больничной койкой и молится Будди, она снова начала есть рисовую кашу. Котенок так и не вернулся обратно. А потом, всякий раз, когда она видела на улице какого-нибудь черного котенка, Ей казалось, что это тот самый, то ли выброшенный, то ли потерявшийся котенок. С трудом добравшись до места, откуда был виден дом у моря, юноша увидел стоящих вдалеке людей и показал на них Алисе. Это была толпа журналистов и жителей, собиравших мусор на берегу. Алиса колебалась, а потом встала на возвышение и увидела свою бросающуюся в глаза желтую машину. «Кажется, даху уже помог мне зарядить машину», — пробормотала Алиса. Алиса глубоко вздохнула. За такое короткое время столько поворотов судьбы прямо как будто какая-то сила подталкивала ее. Горная тропа была скользкой. Дождь был таким мелким, что его практически не было видно невооружённым глазом. Стайка японских белоглазок пронеслась справа от Алисы и юноши, полетела вперед. Алиса попыталась вспомнить, что произошло с ней в тот день, когда она увидела камеру, направленную на ее окно. Она не разозлилась, не пыталась скрыться и тем более не собиралась покончить с собой. В тот момент она все еще ждала, когда Охайо вернется домой с прогулки. Важно быть живым, когда есть какая-нибудь причина, ради которой ты готов ждать. А может быть, она просто внезапно потеряла контроль над собственным телом, только и всего. С Алисой так бывало и раньше, в университете несколько раз случалось нечто подобное. Один раз, в день влюбленных, она не дождалась парня, в полном смятении оплатила счет, а когда выходила из кафе, то ударилась о витрину, перепугав всех вокруг. Вернувшись домой, она словно в дурмане включила газ и не стала выключать, напугав домашних. Из-за столь бурной реакции Алисы, ее парень вскоре предложил ей расстаться. Ее мама вспомнила, что в детстве у Алисы были прекрасные отношения с бабушкой, поэтому она решила на время отправить ее пожить у бабушки. До сих пор Алиса так и не поняла, почему в тот день ее парень не пришел на свидание. Она даже не могла вспомнить, как он выглядел. Зато в памяти прекрасно сохранилась маленькая рыбацкая деревня. Стоило только закрыть глаза, как в памяти всплывали ее улочки, храм Мадзуу, Построенные в самом конце дороги у моря, грязные колеи, отсновавших во все стороны повозок, запряженных валами, отдающий рыбой морской бриз, все мгновенно оживало. Может быть, вот тогда и зародилось появившееся у нее позднее настойчивое желание жить у моря. Когда в детстве мама приезжала с ней в дом своих родителей, бабушка часто брала Алису с собой собирать устрицы. Бабушка сдирала раковины с каркаса для выращивания устриц, клала их в плетенный льняной мешочек, а потом мешочек за мешочком складывала на повозку. Вол тащил повозку по грязи совсем не так, как по асфальту, как будто переезжая, что-то необычайно мягкое, живое. Только потом, через много лет, Алиса узнала, что это очень похоже на ощущение, когда идешь пешком по подлеску. В то время в другой деревне на юге уже строился нефтехимический завод. После того, как его построили, бабушкины устричные поля каждый год заливались, а на поверхности моря время от времени всплывал слой нефти, а небо всегда было затянуто мутной дымкой. Бабушка через каждые несколько дней с волом ходила в холодное море, чтобы проверить, все ли в порядке на устричном поле или чтобы собрать устриц. Собирать устрицы очень тяжело, к тому же зимний морской бриз пронизывает до костей, но зато на обратном пути, сидя на запряженной валами повозки, когда колея, нагруженные устрицами повозки, остается намного глубже, чем две колеи, проложенные на пути к морю, в душе появляется чувство глубокого удовлетворения. Собрав устрицы, бабушка весь день сидела на стуле, скрывала устриц. Устрицы такие твердые снаружи, внутри мягкие-мягкие. В те месяцы Алиса обычно питалась устричным супом, омлетом из устриц, обжаренными устрицами в хрустящей корочке, крабами, а еще листьями ботата, растущего на заднем дворе. Так проходил день за днем, и в какой-то момент лицо парня просто исчезло из памяти. Вспоминая об этом позднее, Алиса думала, что за те несколько месяцев, проведенных у бабушки, ее характер как-то незаметно изменился. Когда она вернулась в университет после отпуска, однокурсники не могли отделаться от мысли, что Алису как подменили. В тот год, когда Якобсен и Алиса начали строить домик у моря, старший брат по телефону сообщил, что бабушка умерла. «От чего умерла?» «От старости». «От старости», — повторила Алиса, будто учила наизусть. На самом деле бабушка уже 10 лет страдала от болезней легких и почек, также умерла и большая часть ее односельчан. И вот Алиса и Якобсон, выбрав выходной день, специально поехали в ту рыбацкую деревеньку на другой стороне острова. Проезжая на машине по улочкам, они увидели, что в деревне почти не осталось домов, ворота которых не были бы наглухо закрыты. С пляжа было видно, что на севере построен еще один нефтехимический завод. Хотя Алиса смутно помнила, что многие жители долгие годы протестовали против строительства, но завод в конце концов построили. Алиса еще хранила воспоминания о том времени, когда бабушка была жива, а никакого завода еще не было. Зимой в те места съезжались орнитологи, кучкой стояли за телескопами, втянув головы в плечи, как будто ожидая, что в их жизни что-нибудь изменится. Но потом она слышала, как М. рассказывал, что даже птицы поменяли свои маршруты и больше не прилетают туда. Хотя заводам и нужна рабочая сила, но старики им не требуются. Алиса вспомнила, как однажды, когда она вернулась в деревню навестить бабушку, Та стала перечислять болезни своих соседей одну за другой. Бабушка, обычно молчаливая, в тот день говорила без умолку, как будто боялась, что ее перебьют, как только она замолчит. Алиса слушала и чувствовала, что старики, которые умерли раньше бабушки, вероятно, заболели из-за одиночества. Якобсон стоял на пляже. Занесенный песком устричный каркас едва доставал ему только до голени. Бабушкин дом, сарай для скота и пустые столбики от каркаса для выращивания устриц, торчащие из песка, были похожи на памятники, которые ни о чем не напоминают. Их обтачивали козлиные зубы и песок. Но не было никого, кто взялся бы за хозяйство, привел бы все в порядок. Якобсен сказал, «Видно, что раньше здесь была симпатичная рыбацкая деревенька, а теперь тут только кино снимать». Алиса сердито взглянула на него и произнесла. «Вообще-то их здесь просто ограбили». Наверное, из-за того, что она долго стояла на одном месте, когда она собралась уходить, ноги увязли в глинистой жиже. Якобсен помог ей освободиться. Из видневшихся вдалеке труп валил черный дым. Алиса вдруг вспомнила, что раньше бабушка носила сапоги с разделенным большим пальцем. Их называли Таби, чтобы ноги не застревали в грязи. В тот день, когда Алиса прыгнула в море, она здорово ударилась головой. Руки и ноги онемели от ужасно холодной воды, в глазах потемнело. Очнувшись она первым делом подумала об Охайо. В то самое мгновение в новостях по телевизору показывали разоренный волной пляж, и Алиса тут же заметила. Не может быть, там был Охайо. Охаю меня ищет. Ну, конечно. Охайо хочет найти меня». Алиса повырывала иголки капельницы, хотя ей было очень больно. Она всегда боялась делать уколы, и если бы врач сказал ей, что надо поставить капельницу, когда она была в сознании, Алиса точно закатила бы сцену. Алиса сначала пробежала по коридорам, умышленно сделав крюк, чтобы запутать медсестру, а потом просто вышла из больницы, сделав вид, что она обычный посетитель. Хорошо еще, что в тот момент она была в собственной футболке, правда, не в той футболке, которая была на ней, когда она выпрыгнула из окна. «Наверняка это Даху принес. Он знает, что я не люблю больничную одежду». Эти мысли вертелись в голове у Алисы. Она запрыгнула в такси и поняла, что у нее не было с собой денег. Она не подала виду, втайне беспокоясь и надеясь, что Даху будет там, в доме на море. Правда, водитель такси, подъехав поближе и увидев тот хаос, что творился на пляже, не стал брать с нее деньги. «Девушка, вы здесь живете? «Здесь нельзя жить-то!» «Дома все затопило!» «А, ну ладно, денег не надо!» «Нет, что вы...» Просто у меня с собой нет денег, ну так получилось. Алиса настояла на том, чтобы записать номер такси и телефон. Завтра пришлю вам. Подходя к дому на море, она увидела давно заметивших ее луну и камня. Их лай обратил на себя внимание Даху и нескольких полицейских. Даху немедленно подбежал к ней. Рубашка из мята, круги под глазами. Выглядел он как несчастный человек. Какие-то люди, то ли полицейские, то ли местные спасатели, натягивали желтую ленту оцепления вокруг дома. Даху сказал. «Они только что расчистили место, чтобы сложить вещи, выпавшие из дома на море. Твои вещи, те, которые нашли, все должны быть там. Я проследил». Он не спросит, почему Алиса здесь появилась. Алиса знала, ведь он никогда не спрашивал. «Эх, Даху». «Разве ты не знаешь, что женщине не нравится, когда мужчина совсем не пытается ее контролировать?» В воздухе витал запах, который Алиса не узнала. Наверное, это водоросли или мусор, вынесенный на берег волнами. «А ты не видел Охайо?» Даху покачал головой. Алиса не поняла, забыл ли он о том, кто такой Охайо, или вправду не видел его. Жители окрестных деревень что-то обсуждали на берегу, Несколько человек, увидев ее, помахали рукой. Трудно сказать, были ли они расстроены или подавлены, как если бы морально уже были готовы ко всему этому. Вообще-то, после того, как несколько лет назад море подошло совсем близко к берегу, тут оставались только дом на море и седьмой сисит. Практически все остальные жители переехали выше, в предгорье. Все хотели держаться от моря подальше, как от чумы. Но ведь и в горах не всегда безопасно. Когда строили большой парк развлечений и гостиницу, разрыхли склон, идущий под откос, и в нескольких местах на шоссе кювет проседал после сильного дождя. Даху как-то сказал, «Горы здесь могут обрушиться практически в любой момент». Алиса подошла поближе к дому на море. Сотрудники береговой охраны и полицейские все время хотели спросить ее о чем-то но она их полностью игнорировала, нарочно разговаривая только с Даху. «А Хафай в порядке?» «Ничего, пока поживет у меня. Ты тоже могла бы пожить у меня?» Алиса помолчала немного, а потом спросила. А, «Даху, а ты мог бы мне помочь?» а, «Не вопрос». «Мне нужно, чтобы ты зарядил машину». «А потом припарковал ее здесь. Хорошо? А я потом на ней поеду». «Ладно. Только ты скажи, куда поедешь». Mm, «Ну, потом скажу. Когда смогу, тогда скажу. У друзей на берегу все в порядке?» «В общем-то, да. Вот только все беспокоятся, что внезапный град и волны — дурные предзнаменования». «Дурные предзнаменования. Многовато как-то их. Набралось. Слишком много». Так много, что уже и не считаешь за дурное предзнаменование. Алиса подняла с земли, выпавший из дома синий туристический рюкзак, который они вместе с Якобсоном купили в осло. Она стала собирать в него вещи, которые могли понадобиться. Переступив через зацепление, урухнувшей стены дома на море, Алиса подобрала домашнюю аптечку, а еще повезло, что нашла кошелек и кредитки, которые обычно лежали в выдвижном ящике недавно купленную для Охайо кошачью лежанку, водонепроницаемый жесткий диск с фотографиями То-То. Подбирая все это, она думала о том, что вся ее жизнь валяется на земле, и слезы подступили к горлу. Она поскорее заговорила, чтобы отвлечь внимание. «Что вообще случилось? Откуда взялись все эти вещи?» «С моря. Мусороворот принес. Помнишь, какое-то время в новостях все говорили о мусоровороте? «Ну, там пластиковые отходы со всего мира, которые из-за океанических течений медленно собирались в одну кучу». «А, я вспомнила. Большая была новость. Но правительство ведь обещало разобраться». Хм. ты веришь правительству?» Даху как будто вспомнил о чем то ударил себя по ноге и сказал. «А, Охайо, это же тот черно белый котенок, которого ты подобрала». «Ага. А я думала, ты помнишь». «Ох, да, ведь ты так неожиданно появилась, застала меня врасплох. Вот я и не расслышал. А, кстати, вроде один журналист заснял его на видео». «Так и есть. и Я в больнице увидела эти кадры в новостях». а пойду найду этого журналиста. Он все время у Хафай вертелся, я его видел». Да хуй исчез в толпе стоявших на берегу людей. Алиса посмотрела в направлении седьмого сесида. Дом, казалось, ежился от холода на скале в полном одиночестве. Хафай вложила в него столько сил, полжизни, точно так же, как и у нее самой, столько было связано с домом на море. Когда Даху вернулся, Алиса почти закончила собирать вещи. С ним вместе пришел высокий мужчина с короткой стрижкой. Кивнув головой в знак приветствия, он открыл экран на видеокамере. На картинке появился Охайо. Миукая, он пробирался через заваленный мусором пляж, выглядел он очень напуганным. Это были те самые кадры из новостей, а дальше то, что не показывали по телевизору. Охайо выбрался с пляжа и запрыгнул на дорогу, а потом пошел по той дороге, по которой Алиса обычно ходила за водой, и исчез в траве. «Мне очень нравятся кошки». К тому же эти кадры держат в напряжении, так что я поснимал его. Видимо, он пошел в ту сторону. Спасибо, Даху. Мне надо идти. Я иду его искать. Я пойду с тобой. Не надо. Ты нужен здесь. и Если можешь, помоги мне собрать те вещи, что выпали из дома. А еще присмотри за Хафай. Может быть, друзьям на берегу какая-нибудь помощь нужна? Ну да ладно, что-то я слишком много говорю. «Ты это все и так делаешь?» «Вроде как. Тогда ты лучше мне скажи, куда ты? Я тебя так не отпущу!» Полицейский собирался было остановить Алису. Она повернулась умоляющим взглядом, посмотрела на Даху. У Даху возникла идея. А вот тебе мой мобильник». Он вытащил свой телефон, затем помог Алисе уговорить полицейского. «Ничего, ничего, пропустите ее, все нормально». У нее самочувствие хорошее, так что я попросил ее поехать в полицейский участок и зафиксировать материальный ущерб. Полицейский знал Даху, поэтому махнул рукой и больше ничего у нее не спрашивал. Даху повернулся к Алисе и сказал, «Если я тебе позвоню, обязательно отвечай, хорошо?» Алиса кивнула и быстрым шагом двинулась прочь. Луна и камень побежали и все не хотели отпускать ее. Алиса прикрикнула на них. «Домой! Домой! Бегите назад к морю!» Алиса шла по тропинке к тому месту, где обычно набирала воду. Охая, Охайо!» – звала она. Небо потускнело, начал накрапывать мелкий дождик. Она натянула на рюкзак водонепроницаемый чехол, сама тоже надела дождевик. Идти было скользко, но Алиса прекрасно знала эту дорогу. Она думала только о том, чтобы как можно быстрее найти Охайо, ведь вечером будет слишком холодно, и с ним может случиться какая-нибудь беда. Алиса шла и звала котенка по имени. А когда подошла к повороту на горной тропинке, заметила на склоне большой оползень. Глина и камни практически закрыли путь. Так как еще не окончательно стемнело, она оценила обстановку и решила перебраться через насыпь. Но насыпь была довольно высокой, поэтому Алиса решила пролезть через густую траву рядом с дорогой. Тут она услышала звук хлопающих крыльев. Через несколько секунд десятки, нет, сотни бабочек или мотыльков, которые прятались в траве и были потревожены Алисой, рассеявшись, но сохраняя порядок, полетели к другому краю насыпи. Из-за наступающей темноты трудно было разобрать цвета. Было лишь видно, что создание эти величиною сладошку. ладошку. Все произошло так внезапно, что Алиса не смогла сдержаться и закричала. В этот момент она услышала мяуканье и еще крик, похоже, что горного Мунджака. Этот крик был так близко, как будто исходил из-под насыпи прямо у нее под ногами. Припав коленями к земле, Алиса постаралась освободиться от ветвей лиан и стеблей травы. Затем она обошла насыпь и увидела, как из травы ей навстречу вышел Охайо. У нее прям сердце подпрыгнуло, когда рядом она увидела лежавшего на земле юношу. Цвет его кожи напоминал глину. Очевидно, его придавило землей, так что теперь он не мог даже пошевелиться. Взгляд был очень испуганным. На глазах начали собираться слезы. В памяти у Алисы возник один образ. Однажды на охоте в расставленную даху западню попался горный мунджак. Они с Якобсоном застрелили его, а потом на своем горбу принесли тушу с горы. Они показали Алисе фотографию попавшего в западню Мунжака. У него была сломана нога, и в глазах застыло выражение крайнего отчаяния, по которому Алиса почувствовала его желание остаться в живых. Тем вечером Алиса отказалась готовить для них ужин. Она разозлилась на мужчин за то, что они так равнодушно отнеслись к этому. Ее раздражало, что они рассматривали фотографии в качестве трофеев и с интересом обсуждали случившееся. И вот сейчас взгляд этого юноши был точно такой же, как у того горного Монджака.